«Ничего не поделаешь». Яночка успокоила мать. «Не переживай, мамуля, сначала отвезем их на экскурсию в окрестную пустыню, которую мы поначалу приняли за саванну. После этого они будут счастливы, вернувшись в наш домик». Пикник закончился. Полносили в дом мебель и посуду. Павлик для верности вылил на остывший костер ведро воды арабские дети с большим сожалением расходились с дармового спектакля. Вернувшись в дом, супруги Хабровичи только собирались подступить к детям с расспросами по поводу таинственного сувенира, каким помешали. Сначала постучалась дверь соседка Венгерка, сразу же за ней пришел в гости пан Ковалькевич. Тут же примчался пан Заянчковский, проживающий в домике по ту сторону шоссе. За ним появились Неразлучная парочка Кшак с Рогалинским. Но ну и последними приехали супруги Островские. Все они желали немедленно получить разъяснение, что означает эта выходка Хабровичей, которые ни с того ни с сего устроили представление под открытым небом. Весть о переселении Хабровичей в поле за Бурьяном, оказывается, с быстротой молнии облетела всю местную колонию. Все поляки в округе ломали головы над загадкой. Вот благодаря этому нашествию Яночке с Павликом и удалось избежать дотошных расспросов относительно арабского сувенира. Скрывшись в комнате Павлика, дети поставили обе лампы на большой ящик, заменяющий мальчику стол, и, отдыхая после утомительного пикника, получили, наконец, возможность свободно обменяться мнениями. «За что мы получили подарок? Понятно», — рассуждала Яночка. От нас человек из Мандии, узнал о нехорошем поступке кривого вора, а о нем самом полиция не узнала. Еще бы, за это и не такой сувенир можно отвалить. Павлик подошел к проблеме с другой стороны. И за нас переловили всю его шайку, прикрыли лавочку, можно сказать, накрыл накрылся его бизнес. За что же тут благодарить? Но сам-то он уцелел, возражала сестра и прекрасно знает, что нам о нем все известно. Не соглашался с ней брат. И мы в любой момент можем донести на него полиции. И я на его месте просто поубивал бы нас, а не подарки присылал. а а, -а в этом все и дело, догадалась сестра. Теперь, когда мы получили такой ценный подарок, у нас просто язык не повернется доносить на него полиции. Выходит, это никакой не сувенир, А просто взятка? Ну, не совсем так. Ведь он же от нас ничего не требовал. Как бы тебе попонятнее объяснить? Мне кажется, надо так рассуждать. Арестом грабителей и взрывом закончился какой-то один этап. И в его, и в нашей жизни. И на этом этапе мы оказали ему услугу. Так ведь? И точка. А теперь начинается другой этап. И тут мы можем поступать, как сочтем нужным. Тут все зависит от нас. Тут мы можем быть его друзьями, а можем быть и врагами. Эта лампа не взятка в расчете на будущие заслуги, а действительно благодарность за прошлое. «Сложно все это», — поморщился Павлик. «И не буду я дружить с вором, но понять его можно. Во всяком случае...» Я именно так понимаю. Если я тебя правильно понял, теперь мы можем или доносить полиции, или нет. А он или пришлет нам второй подарок, или пришьет нас в укромном месте. Нет, — решительно возразила девочка. Ни сувенира больше не пришлет, ни убивать нас не станет. Потому и прислал жену. Молча обдумывал Павлик слова сестры. Неожиданная тактичность и деликатность, проявленная таманом шайки грабителей, появление с сувениром милой и совершенно нейтральной женщины убедили мальчика, что сестра, пожалуй, права. И тут новая мысль пришла ему в голову. Павлик взял в руки подарочную лампу и высоко поднял ее над головой, пытаясь рассмотреть ее дно. «Вроде там что-то нацарапано». «А ну-ка, посвети», — попросил он сестру соскользнув с постели